45. Вспышку яркого света я в первый миг приняла за признаки надвигающегося обморока. Прекрасненько. Хоть отдохну. Но вслед за вспышкой пришел грохот, выбивающий из щелей каменной кладки пыль. Ведунья с визгом кинулись в рассыпную. Путы, сковывающие тело, ослабли. Я села на пол, мотая головой. В ушах шумело. Огневики погасли, будто разом потушенные свечи. Заговорщицы пытались ускользнуть в темноте. Мрак разогнала следующая вспышка, и я увидела Ди стоящего у входа. У его ног лежали осколки разбитого флакона. Сияние источало жидкость, разлившаяся по полу. А Ди держал на готове следующий световой снаряд. «Да, черевники не умеют создавать огненные шары, но мы тоже не лыком шиты». Дмитрий не пытался удержать ведуней. Они обходили его справа и слева, сжавшись, спрятавшись под капюшонами и выглядели при этом нашкодившими собачонками. Миринда прикрыла лицо рукавом, но маскировка мало помогла. Динни тронулся с места, однако так красноречиво смотрел на Ринду и так мрачно ухмылялся, что даже мне сделалось не по себе. Хотя куда уже больше не по себе. Все тело болело, каждая прожилка тряслась от нервного напряжения. Придется сидеть в промозглом подземелье до утра. По скользким ступеням мне не подняться». Ди швырнул в противоположную стену еще один флакон и опустился рядом со мной на корточке, протянул руку. Давай, держись, Пеппи. Я уцепилась за протянутую ладонь. Она, уверенная и твердая, придала мне сил. Димитрий помог встать, осторожно отвелся, щеколба мокрые от пота пряди, а потом внезапно обнял. Прости, что не успел, негромко сказал он. Мы искали тебя, волновались. Мы? Пролепетала я, раскисая в теплых объятиях Димитрия. «Искали?» Свет медленно, газ, комната погружалась в темноту, но мне было не страшно рядом с Ди, ни капельки не страшно. «Когда ты не вернулась к отбою, девочки забили тревогу. Мы обошли всю территорию. Я искал тебя у реки, нашел смятую записку». Я всхлипнула и, злясь на себя за слабость, вцепилась зубами в костяшки пальцев. Сполох тоже нашел тебя, но фамильярам ход в лабораторию закрыт из-за заклятий, поэтому он побежал разыскивать меня и встретил на полпути. Извини, что пришел так поздно». «Ничего, ты ведь пришел. Я и надеяться не смела, что кто-то поможет. Добавила я про себя. «А что это за чудо-зелье, взрывающееся светом? Я про такое и не слышала». «Ой, Ди, ты что делаешь?» Рука Ди медленно и осторожно гладила меня по спине. И там, где он меня касался, тумаки и ссадины переставали болеть. Это было так неожиданно, так сокровенно. Наша близость, объятия, всего лишь дружеские, но все же... — Шш, Пеппи, я лечу тебя. Представь, что я целитель. — Но ты не целитель, — запротестовала я слабым голосом, вовсе не желая протестовать. Мне хотелось прислониться к его плечу, закрыть глаза и позволить Ди гладить себя сколько угодно. По спине, плечам, рукам. Я была не намного его выше, оказывается, только шире. Но это сейчас не играло никакой роли. И пусть мы два уродца. В темноте этого не увидеть. Да и нет никого поблизости, чтобы подглядывать. Теплое дыхание Дищи катало шею, и его чуткие пальцы бегали по моей спине. На мне были блузка, жилет и мантия. Но оказалось, будто он касается обнаженной кожи. Сильный. И очень противоречивые чувства сдавили грудь. Я застонала. Больно? спросил Ди, останавливаясь. Все, все, уже все. Не надо все. Чуть было не сказала я и сама удивилась, что со мной. Впрочем, понятно. Я испугалась, мне было больно и тут появился Ди, спас меня, утешил. Это лишь физиология, такая же как слезы. По крайней мере, Дин на меня больше не злится, а то мне порядком надоело смотреть в разные стороны во время обеда. Тебе лучше, Пепе? Намного. Честно ответила я, имея в виду не только физическое состояние. Но давай договоримся, мы никому не расскажем о том, что здесь сегодня произошло. Я вовсе не стремилась облегчать жизнь Мериинде. Я-я-я подвесила бы за ноги и лупила палкой по голым пяткам, но... Все слишком запуталось, слишком многие замешаны в этой истории, и завершить ее лучше всего одним способом поставить жирную точку. Мы, Квиты, прошептала я. Хорошо, так же тихо ответил Ди, если ты этого хочешь. Не знаю, сколько бы мы еще так стояли, обнявшись, но тишину заброшенной лаборатории нарушил странный шум. Он шел из глубины и сам по себе оказался обыденным и привычным. Где-то там вдалеке грохнула, распахиваясь тяжелая дверь, но ведь мы находились в помещении давным-давно запертом и запечатанным магией, когда я это сообразила, сделалось невероятно жутко. Что это? выдохнула я. Не знаю, честно признался Дмитрий. Удивительно, он чего-то не знает? Надо уходить, обопрись на меня. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, мы именовали лестницу. Звук больше не повторялся так что я почти уверилась, что он мне померещился. Наверху было ветрено, прохладно и звездно. Я вдохнула свежий воздух, показавшийся после затхлости подземелья и удушающего кляпа глотком вкуснейшей чистой воды. Всполох одним прыжком оказался у моих ног. Я потянулась его погладить, а он лизнул мои пальцы. «Потеряшка!» — чуть сердито муркнул он. Когда мы подошли к домику, в окнах горел свет. Мальвина нервно расхаживала по комнате туда-сюда, сжав у груди руки. Ее оставили сторожить на случай, если я вернусь. Ди, будто фокусник, вытащил из кармана очередной чудо-флакон, и с наслаждением шмякнул его о крыльцо домика. В воздух взвился колючий искристый шар, повис над крышей, постепенно тая. «Ого! Это сигнал Кларе и Бруно, чтобы возвращались? Ты прямо как ведун!» — восхитилась я. «Лучше!» усмехнулся Ди. «Я? Чаровник?» Маля выскочила на крыльцо, всплеснула руками, кинулась обниматься. Я стиснула ее, тощенькую, нескладную, и сказала. «И чего разволновались, дурелее? Я просто гуляла». Когда я, стоя у зеркала, пыталась расчесать сбившиеся в колтун патлы, я обнаружила, что еще один из прыщей на лбу пропал. «Почему?» — спросила я у своего изумленного отражения и мгновением позже догадалась. Еще одно условие выполнено. Хотя я вовсе не думала о пророчестве, спускаясь в подземелье. Я ведь шла извиниться, не зная, что иду в ловушку. Впервые за долгие годы искренне хотела попросить прощения.